«А ты ведь не так глуп, как притворяешься, Афанди!» — сказал я негромко. «Зачем ты ведешь себя, будто выживший из ума старик?» Несколько секунд Афанди улыбался, потом посерьезнел. «Слабому лучше выглядеть дурачком, Антон. Только сильный может позволить себе быть умным. Ты не так уж и слаб, Афанди!» Ты вошел на второй слой и пять минут пробыл там. Хитрость какую знаешь. У Рустама было много секретов, Антон. Я долго смотрел на Афанди, но лицо старика оставалось невозмутимым. Потом перевел взгляд на Алишера. Тот выглядел задумчивым. Интересно, мы с ним пришли к одной и той же мысли? Скорее всего, да. А Фонди, Он и есть Рустам? Глуповатый старик, который десятилетиями безропотно прибирал офис провинциального дозора, один из старейших в мире магов? Все может быть. Все что угодно. Говорят, что с годами каждый иной меняет характер, упрощается. На первый план выходит какая-то одна доминирующая черта личности. Хитроумному Гессеру хотелось интриг, так он и интригует до сих пор. Фома Лермонт, который мечтал о спокойной и уютной жизни, теперь ухаживает за своим садиком и работает антрепренером. А Рустам, если в его характере преобладала скрытность, вполне мог дожить до полной паранойи, и скрываться в обличье слабого и недалекого старика. Но если так он не раскроется, даже выскажи я свою догадку, рассмеется в лицо, начнет старую песенку про своего учителя. А ведь он вовсе не сказал, что Рустам инициировал его. Он рассказал эту историю от третьего лица. Рустам — глупый старик, инициация. Это мы сами поместили Афанди на место глупого старика. Я снова посмотрел на Афанди. Теперь мое воспаленное воображение готово было найти в его взгляде и лукавство, и болезненную скрытность, и даже и хитство. «Афанди, я должен говорить с Рустамом», — сказал я, аккуратно выбирая слова. «Это...» Очень важно. Гессер послал меня в Самарканд, просил разыскать Рустама и в память о старой дружбе попросить у него совета. Только совета. Хорошая вещь. Старая дружба, кивнул Афанди. Очень хорошая. Когда она есть? Но я слышал, что Рустам и Гессер рассорились. Так сильно рассорились, что Рустам плюнул вслед Гессеру и сказал, что не желает видеть его на узбекской земле. А Гессер рассмеялся и ответил, что тогда Рустаму надо выколоть себе глаза. На дне бутылки хорошего старого вина может выпасть горький осадок, и чем старее вино, тем сильнее осадок горчит так и старая дружба может породить очень, очень большую обиду. «Ты прав, Афанди, — сказал я, — ты во всем прав». Но Гессер сказал еще одну вещь. Ему довелось спасать жизнь Рустама семь раз. И Рустаму довелось спасать его жизнь шесть раз. Нам принесли шурпу, и мы замолчали. Но Афанди после того, как паренек удалился, сидел с плотно сжатыми губами и с таким выражением лица, будто что-то считал в уме. Наши с Алишером взгляды встретились. Алишер едва заметно кивнул. «Скажи, Антон!» — произнес наконец Афанди. «Если твой друг расстроился...» когда его любимая женщина ушла от него. Так расстроился, что решил покинуть этот мир. А ты пришел к нему и месяц жил у него. С утра до вечера пил вино, заставлял ходить в гости и рассказывал, как много вокруг других красивых женщин. Это считается спасением жизни. «Я думаю, зависит от того, действительно ли друг готов был расстаться с жизнью от любви», — осторожно сказал я. Каждому мужчине, который пережил подобное, казалось, что незачем жить. Но очень-очень редко они кончали с собой. Ну, разве что были глупыми, безусыми юнцами. Афанди снова замолчал. А у меня, будто дождавшись паузы, звякнул телефон, я достал трубку в полной уверенности, что звонит либо Гессер, которому доложили о случившемся, либо Светлана, почувствовавшая неладное. Но никакого номера или имени на дисплее не было, он просто светился ровным серым светом. — Да, — произнес я. — Антон? — произнес... Голос. Знакомый голос с легким прибалтийским акцентом. «Эдгар!» — обрадованно воскликнул я. Нормально иной звонку инквизитора радоваться не станет, тем более если этот инквизитор — бывший темный маг. Но сейчас была слишком нестандартная ситуация. Лучше уж Эдгар, чем незнакомый ревнитель равновесия, Увешанный амулетами с ног до головы И подозревающий в преступлениях всех и вся «Антон, ты в Самарканде?» Эдгар, конечно, не спрашивал, а утверждал «Что там творится?» «Наши провешивают портал от Амстердама до Ташкента» «А почему до Ташкента?» — не понял я «Проще!» «Этой трассы...» «Хоть раз пользовались?» — пояснил эдгард «Так что там у вас?» «Про Эдинбург, знаешь?» Эдгар только насмешливо фыркнул. «Да уж», — задал я вопрос. В Инквизиции вряд ли остались даже стажеры, не слыхавшие про попытку похитить артефакт Мерлина. Что уж говорить об опытных сотрудниках. «Судя по всему, та же команда, только там они пользовались услугами наемников, а здесь задурили головы местным военным и полицейским. Все в амулетах и чарах пули заговорены». «Понятно. Отпуск у меня накрылся», — безнадежно сказал Эдгар. «Хоть бы ты туда не совался, меня с пляжа выдернули, потому что я имел опыт работы с тобой». «Ценю такое внимание», — ехидно сказал я. «Все очень серьезно?» — помедлив спросил Эдгар.